Сы. Отец Доминик был крепко сбитым моложавым мужчиной лет сорока. Он имел смуглую кожу выходца с Аппенинского полуострова, темные курчавые волосы, сквозь которые робко начинали пробиваться первые побеги седины, напоминающие о суровой работе отца Доминика. И лицо сицилийского крестьянина – суровое, словно вырубленное из цельного куска горной породы – потемневшие на солнце и обветренная от долгого пребывания на свежем воздухе. И с этого лица на мир смотрели ярко-голубые глаза. Отец Доминик носил мирскую одежду, черные брюки и пиджак, темную рубашку. И лишь белый стоячий воротничок выдавал в нем священника. Впрочем, в России среди исповедующих несколько иную религию воротничок отца Доминика не очень-то и выдавал. Такие воротнички граждане современной России видели только в западных видеофильмах. Российский же священнослужитель должен ходить в рясе, быть повышенно бородат и обладать низким зычным тембром голоса. Отец Доминик был членом ордена Красных Братьев, небольшого и абсолютно секретного боевого отряда Ватикана. Воины Христовы, большую часть которых составляли помилованные преступники, вдохновляемые на борьбу со злом несколькими истинными священниками. Вот уже третий век истребляли населявшую мир нежить. Отец Доминик был специалистом по вампирам. Русским он владел небезупречно, но изъясняться мог довольно-таки сносно. Сказывались долгие годы изучения языка по самоучителям и беседам с немногими братьями, преодолевшими коммунистический барьер. Еще в начале 40-х Ватикан был сильно встревожен положением дел, сложившимся в империи зла. Церковь в стране перестала существовать как таковая, душами людей овладел атеизм. А если в народе нет веры в Бога, нет и веры в его вечного противника сатану и в его отродье тоже соответственно. Несколько тайных групп попытались проникнуть на территорию Союза Советских Социалистических Республик еще в те, доперестроечные времена, но были выловлены всемогущим тогда КГБ и объявлены американскими шпионами, что заставило Ватикан принять политику ожидания, ведя в то же время тщательную подготовку боевых отрядов, и как только это стало возможным, папа тайным указом направил в новую Россию своих боевиков. Поначалу они действовали на нелегальном положении, однако потом существование нежити признала и Русская Православная Церковь. И ватиканские бойцы обрели статус этаких военных советников. Официально Русская Православная и Католическая Церкви не имели ничего общего, но их объединенные отряды рыскали по стране, выявляя и уничтожая расплодившуюся за 70 лет атеизма, нечисть. Как известно, церковь является одной из старейших организаций в мире и как никто умеет хранить свои секреты. Сейчас в группе отца Доминика было пять человек. Мноэль Вега – полуиспанец, полупортугалец. Высокий 35-летний мужчина, одинаково хорошо владеющий приемами стрельбы из всех видов стрелкового оружия. Мастер рукопашного боя и один из лучших фехтовальщиков мира. Он был ветераном компании отца Доминика. Он состоял в Ордене уже 12 лет. Это был очень высокий показатель. Отметка средней продолжительности жизни братьев колебалась около 28-29 лет или около 5 лет после вступления в Орден. Лучшим, чем у Мануэля по служным спискам, мог похвастаться при условии, конечно, если бы бахвальство входило в набор привычек сурового священника только сам отец Доминик. Брат Александр был отставным кадровым военным, офицером, побывавшим в свое время и в Афгане, и в Нагорном Карабахе, принимавшим участие в Первой Чеченской войне, насмотревшись на зло, творимое от имени правительства страны, и не найдя призвания в мирской жизни, Он повернулся душой к Богу, но и в тихом покое монастыря был несчастлив, пока настоятель, получивший задание присматривать подходящих для дела священнослужителей, не предложил ему войти в отряд. Брат Нукзар был несгибаемым горцем, чья семья погибла от рук, точнее, от зубов у вампира. Верный традициям кровной мести, он объявил проклятому племени настоящую войну выслеживая и уничтожая нежить в одиночку. И так случилось, что несколько лет назад брат Нукзар и отряд отца Доминика одновременно выследили одно и то же существо. Священники раскрылись Нукзару, и тот с облегчением узнав, что в своей битве он не одинок, примкнул к их братству. Брат Евгений был самым слабым звеном команды. Этот молодой человек с темным, и явно криминальным прошлым, очевидно, в стенах подмосковного монастыря пытался отсидеться, укрыться то ли от заслуженного интереса правоохранительных органов, то ли от мести своих дружков. Он не был добровольцем, перед ним стоял ультиматум, либо он присоединяется к группе, либо будет изгнан из монастыря. Очевидно, за стенами святого места Евгения поджидала что-то уж совсем нехорошее, что он считал пострашнее вампиров. И он присоединился к группе. Ни одного боя за плечами у него не было, поэтому отец Доминик не знал, как молодой человек поведет себя в кризисной ситуации. Доминику казалось, что Евгений еще до конца не понял серьезности ситуации. Считая происходящее какой-то ролевой игрой свихнувшихся священнослужителей, ничего. Первая же схватка с вампиром избавит его от подобных сомнений. Или от самой жизни. Пятым был сам отец Доминик. Черный Гранд чероки Ларедо со стеклами, затонированными в лучшем стиле реальных пацанов, чисто чтоб солнце фильтровать. В общем потоке выполз за пределы Московской кольцевой автодороги и устремился в сторону области, минуя стационарный пикет ГИБДД. гаишник По старой привычке, потянувшийся было за своим полосатым жезлом, успел сосчитать просвечивающие сквозь черные стекла силуэты пассажиров и благоразумно решил машину не останавливать. Тормозить битком, набитые мужиками джипы, в наше время стало особым типом геройства. А в герое гаишник не рвался, потому как героями зачастую оказываются посмертно. А в джипах могут ездить отмороженные любители автоматной стрельбы – ищущие только поводы, за каковое могут расценить фирменный милицейский взмах полосатой палкой. За рулем был брат Александр. Вообще-то, отец Доминик предпочел бы видеть на его месте Мануэля, в чьих блестящих водительских способностях уже имел возможность убедиться неоднократно. Но брат Александр был местным и неплохо ориентировался на тех печальных направлениях, которые по чьей-то нелепой ошибке В России называют дорогами. И кроме того, брат Мануэль, переброшенный в распоряжение отца Доминика из Западной Европы всего полгода назад, не владел русским языком, да и не собирался им овладевать. Мануэль был человеком неразговорчивым, с членами группы мог общаться через отца Доминика, а с вампирами разговоры у него получались вообще очень короткими. Осиновый кол в сердце, или острым лезвием по шее, да так, что голова только отлетает. «Куда мы едем?» – спросил брат Александр. «Сегодня ночью мне было дано видение», – рёк отец Доминик. – О вампире и его жертве. Полагаю, что мы едем на место преступления. – А поконкретнее нельзя? Отставной военный верил в вампиров, но не верил в видение. Его вера ограничивалась только тем, что он видел собственными глазами. Вампиров он видел, а видений нет. Иррациональная часть его рассудка очень часто бывала раздраженной после общения с отцом Домиником, привыкшим целиком и полностью полагаться на вещи, существующие только в его голове. «Я узнаю место, когда мы к нему приблизимся», — сообщил отец Доминик. «И извещу тебя. Пока же езжай прямо, брат». «А если это место вообще не в Московской области? Мало ли, где еще есть леса?» «Это не должно быть далеко», сказал отец Доминик. «Если будет на то воля Господня, то скоро мы будем на месте». «Хорошо бы», – буркнул Александр. Все, что он в данный момент думал по поводу видения, заставившего их всех вскочить в машину в девять часов утра и сделать почти полный круг по МКАДу, пока отец Доминик наконец не соизволил указать направление. Так это то, что в следующий раз пусть они присылают карту. вампира да?» – возбужденно хихикнул Евгений, чьи познания в данной области начинались Дракулой Фрэнсиса Форда Копполы и заканчивались Дракулой, мертвым, но довольным этим Мэла Брукса. «Сейчас день, значит, они спят в своих гробах, так?» «Не так», – резонно ответил Александр. «Часть фольклорных мифов о вампирах фальсифицирована самими вампирами», — пояснил отец Доминик. В средние века им выгодно было поддерживать веру в то, что днем вампиры отсыпаются в склепах, потому что тогда ни один человек не смог бы заподозрить вампира в своем соседе, любое обвинение в вампиризме опровергалось простым выходом на улицу под солнечные лучи. На самом деле, солнечный свет — Неприятен для вампиров, но отнюдь не губителен. Хм, выдал Евгений, отлично помнивший, как именно солнечный свет погубил целый выводок вампиров в фильме Родригеса и Тарантино. Таким образом, спасший жизнь Джорджу Клуни и его подружке. А как тогда вампира можно убить? Старым, добрым и проверенным способом, мрачно сказал Александр, осиновым колом в грудь или отрубить ему голову мечом. И все-таки делать это лучше днем. Почему днем? «Днем могущество вампиров не так сильно», сказал отец Доминик. «Их все же не зря называют детьми ночи. Днем они почти как обычные люди». «Почти», сказал Александр, «которому один такой почти обычный человек сломал три ребра посредством проскользившего, 50 метров и, По паркету пианино. «Убить же вампира ночью практически невозможно», сказал отец Доминик. «Их отец — сатана, и тьма — их среда обитания. В ночи вампир может обернуться не нетопырем». «Кем?» — переспросил Евгений. «Летучей мышкой, которая тихонечко подлетит к тебе сзади и разорвет когтями еремную вену», пояснил Александр. «Или облачком тумана, которая возникнет возле тебя в тот момент, когда ты совсем этого не ждешь. Брррр!» Евгений передернул плечами. «И что, парни, у вас нет иного способа зарабатывать себе на жизнь?» В ответ на это замечание Александр промолчал, а отец Доминик, в силу неполного знания языка, не различившей иронии, отделался стандартной фразой «про промысел божий». Джип отмахал еще 10 километров по изрытой оспинами ям и колдобин трассе в полном молчании. У Александра было слишком мрачное настроение, чтобы проводить для Евгения курсы молодого бойца имени Ван Хельсинга. Отец Доминик сосредоточенно всматривался в окно машины, пытаясь узнать место из своего видения. Анукзар с Мануэлем были неразговорчивы по природе своей. Чтобы скоротать время, Александр открыл окно и закурил сигарету из красной пачки мальбора, поймав на себе недовольный взгляд отца Доминика, считающего себя выше всех слабостей бренного тела. Но вслух Доминик ничего не сказал. Каждый расслабляется, как умеет. «Здесь помедленнее», предупредил отец Доминик, когда Александр выкинул окурок в окно. «Справа должно быть ветка, ответвление в сторону леса, «Тот везде лес», — сказал Евгений. Он вообще славился своей особенностью констатировать очевидные факты. «Здесь», — сказал отец Доминик, и Александр, включив поворотники, съехал с трассы на ничем не примечательную проселочную грунтовку, добрый десяток родных сестер которой они оставили позади. Несмотря на то, что асфальта тут не было и в помине, дорога вряд ли была намного хуже основного шоссе, И Александр придерживал скорость около 60 километров. В конце концов, они же на джипе. Несколько раз команда останавливалась на развилках, и тогда отец Доминик выходил из машины, по каким-то своим тайным приметам определяя направление, после чего снова двигались в путь. В конце концов, они заехали в тупик. Джип уперся в стену деревьев, проходимую для человека, но абсолютно непреодолимую для машины пусть даже и внедорожника, пусть даже и американского. Вообще, в свое время поколесив по стране на своем офицерском козлике, Александр был не слишком высокого мнения об американских паркетных внедорожниках. Зачастую их приходилось останавливать там, где на стареньком уазике, он бы и не заметил препятствия. Правда, подвеска у козла хоть и прочная, но очень жесткая, что дает о себе знать в поездках на дальние расстояния постоянной болью в области седалища. Пусть американец не так проходим, зато он быстрее и гораздо комфортнее. Группа вышла из машины и огляделась. Небольшая полянка, засыпанная перегноем. Сквозь переплетение деревьев едва просвечивают голубые лоскутки неба. Ничего зловещего она не предвещала. «Нокзар!» Да в машине, приказал отец Доминик. Конечно, особых неприятностей от сегодняшней прогулки он не ожидал, но расслабляться все же не стоит. Да и мало лишь шпаны бродит по здешним лесам, возвращаться в Москву на своих двоих никому не хотелось. Нукзар молча кивнул и расстегнул куртку, чтобы удобнее было добраться до кобуры в случае опасности. Вообще-то, Сначала отец Доминик хотел оставить караулить машину Евгения, но потом передумал. Мальчишка еще зелен, и если вампир еще не успел убраться отсюда, станет легкой добычей. Кроме того, надо же ему когда-нибудь учиться. Остальные во главе с отцом Домиником углубились в лес. Отшагали примерно метров пятьдесят. Потом отец Доминик остановился, резко сменил направление. Для того, чтобы еще метров через десять остановиться окончательно. «Ищите», — сказал он. Группа разбрелась по лесу, стараясь не терять друг друга из виду. Что искать, никто даже понятия не имел. Видение об этом молчало. Либо молчал тот, кому видение было предназначено. Следы крови, истерзанное тело. И тут что-то мелькнуло в зоне периферийного зрения Александра. Что-то неживое и не очень опасное. Иначе развившиеся у десантника инстинкты уже дали бы о себе знать, но… что-то неправильное, то, чего здесь, в общем-то, не должно было бы быть. Александр обернулся, чтобы посмотреть, что же вызвало такую реакцию. Обыкновенная саперная лопатка, воткнувшаяся в древесный ствол на высоте человеческого роста. Такую мог забыть какой-нибудь незадачливый грибник или дачник, рубивший ею хворост для костра. Только кострич в округе не видно. «Подойди ближе!» – Александр присвистнул. Лезвие лопатки ушло в дерево больше, чем наполовину длины. Любому дачнику для создания подобного эффекта понадобилась бы кувалда. Александр был профессиональным военным, но все же городским жителем, а не следопытом. Но не надо быть «нати-бампо» для того, чтобы отыскать человеческие «ну хорошо» пусть даже не совсем человеческие. Следы на влажном после дождя перегное. Следов не было, за исключением тех, что оставил сам Александр. Тогда он взглядом проследил направление, указываемое рукояткой. Там, среди деревьев, виднелось пятно свежевскопанной земли. Александр свистом подозвал остальных, и они приблизились к пятну. По форме и размерам оно очень напоминало могилу. Собственно, только могилой оно и должно было быть. «Ну и что?» – пробормотал Александр. «Братва обожает хранить своих жертв в подмосковных лесах. Половина, если не больше всех пропавших без вести, обрели свое последнее пристанище именно здесь. Но вряд ли видение отца Доминика будет указывать на могилу жертвы какой-то заурядной бандитской разборки». «Надо копать», – выразил Александр общее мнение. «Жень!» Там вон в стволе как раз лопата торчит. Тащи ее сюда. «Почему я?» – возмутился отрок. «Ты ближе всех стоишь», – объяснил Александр. «А еще по вечному праву младшего». «Дедовщина какая-то!» – пробурчал Женя и поплелся за лопатой. Но сил выдернуть ее из ствола у него все равно не нашлось. Так что в итоге вытаскивать инструмент пришлось самому Александру. И то не сразу, а постепенно, подергивая его в разные стороны – силес освободить лезвие из мёртвой хватки дерева. А освободив, заметил хорошо наточенный край, знакомый ему ещё по Афгану. Тогда сапёрная лопатка была одним из самых страшных орудий рукопашного боя, способным перерубить духу руку или шею. «Интересно, где он этому научился?» подумал Александр. Вампир, побывавший в Афгане, отслуживший своё в войсках дяди Васи? «А как он медкомиссию прошел?» «Кто ж ее мог так воткнуть?» – изумленно спросил Женя. «Вампир», – ответил Александр. Никаких сомнений на этот счет у него уже не было. Он сам бы, может быть, смог бы вбить лезвие на такую глубину, и то вряд ли, причем делал бы это, стоя рядом с деревом и упираясь спиной в соседнее. А судя по отсутствию следов, лопату просто метнули, отшвырнули в сторону как сослуживший свое, но уже не нужный инструмент. Хотя это была и ошибка. С другой стороны, вампир не мог знать о пророческих снах отца Доминика, благодаря которым труп обнаружили так быстро. Копать доверили Нукзару, которого на посту в джипе сменил Мануэль. Осторожно, не глубоко втыкая штык, чтобы не повредить то, что могло скрываться под слоем земли. Труп оказался на глубине полутора метров. Вполне достаточно, чтобы одичавшие собаки не раскопали тело. Нукзар, кряхтя, поднял труп на руки и вытолкнул его на край могилы, чтобы все могли посмотреть. Все и посмотрели. «Ваше мнение?» – спросил отец Доминик. «Типичная жертва вампира», – сказал Александр. «Тело обескровлено, следы укусов на шее». «Свежий!» – констатировал Нукзар. Не ранее, чем вчера ночью. Причем шею сначала сломали, заметил Александр. Голова лежит под очень странным углом к телу. тенец Презрительно бросил Нукзар. Человека убил, труп закопал, а лопату забыл. Зеленый еще. Все? Спросил отец Доминик. Женю вырвало. В город возвращались в молчание. После зловещей находки настроение у членов группы было тягостным. Да и лежащий в багажнике джипа труп не добавлял атмосфере веселости и непринужденности. Александр беспокоил не труп. Во-первых, после взрывов в Москве прошло уже больше года, и гаишники давно уже перестали шмонать все машины подряд. Во-вторых, только очень смелый гаишник решится проверить багажник такой машины именно из опасения что-нибудь в этом багажнике найти. Ну а в-третьих, На этот случай у Александра было удостоверение майора ФСБ. А с такой ксивой, пусть и поддельной, в Москву не то, что труп, ядерную боеголовку в багажнике провести можно. И все же, на душе было тревожно. Последние несколько месяцев было довольно так и спокойно. Крупных проявлений зла не было, да и мелких тоже. И Александр уже начал привыкать к размеренной жизни. Чтение газет в поисках интересной для дела информации – полуночные сидения в интернете, телевизионные программы новостей. И тут на тебе, видение, и сразу же за ним вампир. Вампир! Значит, конец размеренной жизни. Снова охота, снова пыльные чердаки, сырые подвалы, долгие погони и короткие схватки, завораживающий танец смерти. Снова бессонные ночи, изжога от перепитого кофе и тошнота от перекуренных сигарет. Машины в ночи, стволы под кортками, колья в чемоданах, мечи под сидениями. Гуляющий в крови адреналин, бешеное напряжение, взвинченные до отказа пружины нервов, охота.